отель The Westin Италия, Рим, 17 декабря, пятница 19.00, время местное. Черный Мерседес с наглухо тонированными стеклами остановился у подъезда The Westin ровно в 7 вечера. Машина замерла в тени, в том месте, куда не долетали лучи заходящего солнца. Из нее сразу же появилась женщина в темном плаще, и лицо черной шляпи с широкими полями. Сопровождаемая двумя массивными телохранителями, она быстро пересекла холл и вошла в лифт. «Последняя проверка. Первый. Мы полностью контролируем обстановку в здании». Немедленно отозвался вызванный номер. Все следы скрыты. Почувствовать местонахождение невозможно. Второй. Объект прибыл с тремя сопровождающими, двое с ней. Шофер до сих пор в машине. Третий. Активности не обнаружено. Других Масанов, кроме объекта, его сопровождения вокруг отеля нет. Контроль. Через две секунды лифт прибудет на нужный этаж. Приступаем. Им позволили пройти всего шесть шагов. А потом идущий первым Франко начал оседать на пол. Медленно-медленно, не произнося ни звука. Не замерев, не споткнувшись, не успев понять, что произошло. Предыдущий шаг жив, следующий шаг мертв. И только еще через одно мгновение голова телохранителя стала отделяться от тела. Показался очень ровный срез, результат мастерского удара мечом. И появился убийца. Высокий, рыжеволосый мужчина. Только что коридор был пуст, и вот он замер преградив дорогу к его ногам упало обезглавленное тело франко клаудия остановилась она не стала оборачиваться знала что идущий позади телохранитель тоже мертв и за ее спиной стоит еще один рыжеволосый и тоже сжимает в руке меч и тоже появился из ниоткуда чуды Только маги Великого Дома могли скрыть свое присутствие и свои замыслы от обостренных чувств лучшей прорицательницы семьи Масан. Только они могли влить столько энергии в простейшее заклинание Морока, чтобы отвести глаза спящего не позволить увидеть стоящих в коридоре убийц. Только они могли не побояться напасть на дочь барона Бруджа. «Пожалуйста, наденьте это!» Убийца протянул Клаудии кольцо. Девушка не пошевелилась. — У нас есть приказ захватить вас, не причинив вреда. Но если вы будете сопротивляться или попытаетесь бежать, мы имеем полномочия действовать по обстоятельствам. Гвардеец, вымуштрованный вояка. Сейчас он чувствует, что контролирует ситуацию и позволяет себе быть вежливым. Но стоит начать сопротивление, и от обходительности не останется и следа. Пожалуйста, наденьте кольцо. Клаудия почувствовала, что второй убийца, до сих пор молча стоявший позади, сделал маленький шаг вперед. Сопротивление бесполезно. Девушка взяла протянутое кольцо и надела на палец. И пошатнулась. Так быстро, так жадно, Так безжалостно высосал из нее силу артефакт. Комком подкатила жажда. Захотелось наброситься на рыжего. Вцепиться в шею, вонзить иглы в мягкую плоть. Демонстрировать слабость перед пищей – только не это. Клаудия послушно протянула вперед руки. чуть набросил на запястье невесомые шелковые веревочки, принесшие невероятную усталость и, высокомерно поджав губы, шагнула в открывшийся портал. А еще через несколько минут, когда два других мага ликвидировали следы короткой схватки и также ушли через портал, Гуга де Лаэрт приказал трем рыцарям-командорам войны снять магическое покрывало с отеля. Операция Ордена осталась невидимой даже для наблюдателей великих домов. Да, кардинал Луминар жадно схватил зазвонивший телефон. «Я слушаю». «Все прошло по плану. Густав, посылка ожидает тебя в Берлине». «Отлично!» Кардинал не смог сдержать радостный возглас, но тут же опомнился и куда более серьезным тоном закончил. «Но это только начало!» «Я помню!» Франц помолчал. «Я все помню!» Okay.